Весна. Глава первая. «Я вроде должен был бы сильнее переживать», — говорит Реймонд Хорган. Я сначала подумал, что он говорит о прощальном слове, которое он должен произнести. Он только что просмотрел свои записи и положил обе карточки в боковой карман своего синего саржевого пиджака. Но увидев выражение его лица, я понял, что замечание относилось к его собственному положению. Сквозь окно служебного Бьюика он смотрит на поток машин, густеющий по мере того, как мы приближаемся к южной стороне. Вид у Реймонда задумчивый, в нем соединяются торжественность, мужественность и легкая печаль, подходящая натура для изображения на предвыборном плакате. Ну и, конечно, долготерпение и стойкость, присущие нашему городу и особенно этому району с потемневшими кирпичными строениями, крытыми толем. Среди сослуживцев реймонда бытует мнение, что босс сильно сдал. Около полутора лет назад он разошелся с Анной, на которой был женат три десятилетия. Уже год назад держали пари, что он не осмелится или просто не захочет баллотироваться на должность еще раз, объявит об этом за четыре месяца до выборов. Однако вот баллотируется. Некоторые объясняют это желанием быть во власти, жить на публике. Я же считаю, что главная причина — неприкрытая вражда между Реймондом и его главным оппонентом Ника де который до прошлого года был рядовым прокурором. Каковы бы ни были его мотивы, компания оказалась трудной. Пока оставались деньги, были задействованы некоторые учреждения и привлечены специалисты посредством массовой коммуникации. Трое молодых людей непонятного пола занимались рекламой и следили за тем, чтобы портрет Реймонда красовался на автобусах всех четырех маршрутов города. Он улыбается на них обольстительно чудаковато. Но, по моему мнению, на фотографии Реймонд выглядит глупо. Еще один знак того, что он отстает от жизни. Видимо, он имел в виду именно это, когда сказал, что должен был бы сильнее переживать. Понимает, что теряет влияние на ход событий. Реймонд тем временем заговаривает о гибели Каролайн Полимус трое суток назад, 1 апреля. Как будто я не понимаю. С одной стороны, Ника распускает слух, будто я ее и пришил. С другой, каждый осел с журналистским удостоверением желает знать, когда мы найдем убийцу третий секретарши ревут в сортирах. Тут у кого хочешь, ум за разум зайдет. Я знал Кэролайн, когда она только начинала. надирала за осужденными, выпущенными под залог и прочей подобной публикой. Тогда она еще не окончила юридическое училище. Собственно, я ее и принял на работу в прокуратуру. Хорошая была деваха, сметливая и сексуальная. И юрист, что надо. И как подумаешь, что с ней произошло, какой-то псих вламывается к ней в дом, насилует ее а потом чем-то тяжелым по голове «Господи Иисусе!» Такой конец! Как тут не переживать? «Никто к ней не вламывался, — говорю я». Мой уверенный тон удивляет даже меня самого. Реймонд, занявшийся было бумагами, поднимает голову и пронзает меня взглядом. «Откуда ты знаешь?» Я медлю с ответом. «Ее же нашли связанной и изнасилованной». Я не начинал бы расследование с опроса ее друзей и поклонников. Двери не взломаны, окна не разбиты. Здесь требуется предварительная подготовка». В разговор ввязывается Коди, уже 30 лет служащий шофером у окружного прокурора. Коди сегодня необыкновенно молчалив, не ударяется в воспоминания о пьяных разборках на городских улицах. «В отличие от Реймонда, да и от меня тоже, если уж на то пошло, он пребывает в печали». Судя по всему, он провел ночь без сна, и это тоже отразилось на его лице. Мое замечание о состоянии квартиры Кэролайн почему-то выводит его из грустной задумчивости. «Ни дверь, ни окна не были заперты», — говорит он. «Она так любила. Нет, правду говорят, что эта баба не от мира сего». Скорее, преступник умным оказался гну свое «я». Хотел навести на ложный след. Не усложняя Расти, возражает Реймонд. Наверняка это дело рук какого-нибудь свихнувшегося бродяги. Тут Шерлоки Холмсу не нужны. Сыщики в таких вещах не хуже тебя разбираются. Вот и ловите преступника, чтобы спасти мою драгоценную шкуру. Он многозначительно улыбается, давая понять, что у него и без меня забот хватает. Мы оба хорошо понимаем, что нам грозит, если не поймаем убийцу Карлайн. В своих публичных заявлениях по поводу ее смерти Никогда Лагуарди не церемонился. Халатность в деле обеспечения законности и общественного порядка, которую вот уже 12 лет проявляет окружной прокурор, делает его пособником криминального элемента в городе. Происшедшая трагедия свидетельствует о том, что мистер Хорган не способен обеспечить безопасность даже собственных сотрудников. Нико не объяснил, почему он более 10 лет проработал под началом человека, связанного с уголовным миром. Впрочем, это не входит в задачу политика. К тому же Нико всегда отличался напористостью и наглостью. Уже это сулило ему карьеру на политическом поприще. И все же мало кто думает, что Нико победит на выборах, которые должны состояться через 18 дней. Более 10 лет Рэймонд Хорган завоевывал голоса полутора миллионов избирателей округа Киндл. Правда, сейчас ему еще предстоит заручиться поддержкой партии, что объясняется его давними разногласиями с мэром. Однако его ближайшее политическое окружение, куда я должен признаться, не вхожу, убеждено, что как только через полторы недели будут опубликованы результаты первого общественного опроса, другие партийные лидеры заставят мэра изменить позицию, и Реймонду гарантирован очередной четырехлетний срок. Победа на первичных выборах в однопартийном городе равносильна избранию. Коди оборачивается и говорит, что скоро час. Реймонд рассеянно кивает, и тот включает сирену. Всего два коротких сигнала как точки в азбуке Морзе, но легковушки и грузовики берут в сторону, давая дорогу черному бьюйку. У здешних улочек жалкий вид. Деревянные дома, покосившиеся крыльца, играющие прямо на тротуарах дети с золотушными личиками. Я рос в трех кварталах отсюда. Мы ютились в двухкомнатной квартирке над отцовской пекарней. Ни одного светлого воспоминания о тех днях. Днем мы с мамой помогали отцу, в школу я ходил не каждый день. По вечерам он запирал нас в одной комнате, а сам пил в другой. Я был единственным ребенком у родителей. Мало что изменилось в этих местах. Здесь по-прежнему обитают сербы, как и мой отец, украинцы, поляки, итальянцы, диаспоры, которые придерживаются старых традиций и мрачно смотрят на жизнь. У конечной автобусной остановки мы попадаем в пятничный затор старая многоместная колымага, урча внутренностями, извергает ядовитые газы, но и на ней предвыборный плакат. Рэймонд Хорган смотрит на нас с двухметровой высоты со скучающим выражением гостя на очередной теледискуссии или рекламщика кошачьих консервов. Но как ни крути, Рэймонд Хорган, мое прошлое и мое будущее. Я провел с ним 12 лет и все эти годы служил ему верой и правдой. Сейчас я являюсь его заместителем, И его падение означает, что я тоже вылечу с работы. Однако преданности и преклонения не могут заглушить шепоток недовольства. У внутреннего голоса свои законы. И этот внутренний голос говорит «Эх, ты, дурачина!». Когда мы свернули на третью улицу, я увидел, что похороны подняли на ноги все полицейское управление в городе. Половина припаркованных автомобилей черная с белыми полосами, а по тротуарам парами и потроя прохаживаются легавые. От убийства прокурора до убийства полицейского один шаг. При всех ведомственных разногласиях у Кэролайн было много добрых знакомых в управлении. У хорошего прокурора всегда хорошие отношения с полицией, потому что он ценит ее работу и следит за тем, чтобы в суде она сыграла отведенную ей роль. Кроме того, Кэролайн была красивой, энергичной женщиной. Народ знал, как она любила компании. Ближе к церкви улица запружена автомобилями. Каждые два-три метра мы останавливаемся и ждем, пока из передних машин не вылезут пассажиры. Важные шишки в лимузинах со служебными номерами и газетчики загораживают дорогу, не обращая ни на кого внимания. Народ с радио вообще не признает никаких правил ни дорожного движения, ни элементарной вежливости. Какой-то микроавтобус с антенной на крыше припарковался у самых дверей церкви. Репортеры шныряют в толпе и суют микрофоны под нас каждому официальному лицу. «Можно подумать, что мы на чемпионате по боксу, а не на похоронах». «Потом, потом!» — отмахивается Реймонд, проталкиваясь сквозь толпу журналистской братии, обступившей нас, как только мы вылезли из машины. Он добавляет, что в прощальной речи сделает несколько заявлений, которые потом повторит, выйдя из церкви. На минуту-другую он останавливается поприветствовать Стэнли Розенберга с Третьего канала. Именно Стэнли, как обычно, будет дано первое интервью. Меня подзывает Пол Драй из администрации мэра. Городской голова желает переговорить с Реймондом перед панихидой. Я передаю пожелание Хоргану. Тот делает гримасу совершенно надменную, поскольку Пол прекрасно все видит, и они оба скрываются в полутьме готического собора. Наш мэр Агастин Балкарра — сущий тиран. Десять лет назад Реймонд, будучи в зените популярности, чуть было не спихнул его с кресла но проиграл первичные выборы и потом не уставал демонстрировать победителю верноподданические чувства. Но у Балкарра до сих пор болят старые раны. Теперь, когда у Реймонда появился серьезный противник, Балкарра заявил, что его партийный долг требует не поддерживать ни того, ни другого. Он, естественно, радуется, видя, как барахтается Хорган, стараясь выплыть из пучины проблем. И если Реймонд доберется до Заветного берега, Оги первым заявит, что он с самого начала знал, победа будет за ним. Почти все скамьи в церкви уже заняты. Катафалк обложен лилиями и белыми георгинами. В воздухе, несмотря на столпотворение, чувствуется легкий цветочный запах. Я пробираюсь вдоль рядов, кивая и пожимая руки знакомым. Народ собрался важный. Видны политики города и округа, большинство судей, светила адвокатуры. Присутствуют также члены левых и феминистских организаций, с которыми иногда сотрудничала Карлайн. Люди тихо переговариваются. На лицах выражение печали от утраты. Я наталкиваюсь на Делагуарди. Нику говорю я и пожимаю ему руку. В петлице у него цветок. Он завел эту привычку, выдвинув свою кандидатуру на пост окружного прокурора. Он осведомляется о здоровье моей жены и сына, но ответа не ждет, а принимает торжественно трагический вид. Она была просто... Он делает жест рукой, подыскивая слово. Я вижу, что кандидат сейчас ударится в лирику и перебиваю его. Она была великолепна, говорю я, и сам удивляясь теплому чувству, внезапно нахлынувшему из глубины души. Вот именно, великолепно. Это ты хорошо сказал. По лицу Нико пробегают тени. Это означает, что ему в голову пришла дельная мысль. Рэймонд, наверное, носом землю роет, занимаясь этим делом. Рэймонд Хорган всегда носом землю роет, ты сам знаешь. Вот как? А я-то думал, что у тебя нет политических пристрастий. Начитался речей, написанных для хозяина? Во всяком случае, его речи получше твоих, для Гарди. Нико получил эту кличку во времена нашей прокурорской молодости, когда он, расталкивая всех локтями, полез наверх. Деляга. Протянул тогда Джон Уайт, наш окружной, и, помедлив, добавил «рди». Так оно и пошло. Дела Гварди делегарде. «Надеюсь, ты на меня не сердишься? Я правда верю в то, что говорю. Эффективный надзор за соблюдением законов начинается сверху. А реймонд сдал. Устал, что ли? Ему не хватает страсти и настойчивости». Я познакомился с Ника 12 лет назад, в первый же день моей службы в прокуратуре. Нам отвели один кабинет на двоих. Через 11 лет я стал заместителем окружного, а Нико заведовал отделом по борьбе с убийствами, и я его уволил. Он решил преследовать одного врача, делающего аборт, и обвинил его в убийстве. С точки зрения законности, его позиция была более чем шаткой, и я его уволил. Но дело всколыхнуло определенной группы населения, на чью поддержку он рассчитывал. Нико тискал статейки, где освещал свои разногласия с Реймондом и всегда заботился о том, чтобы его выступления в суде, которые больше смахивали на предвыборные речи, попадали в печать. Реймонд оставил решение Нико за мной. И вот однажды утром я отправился в магазин спортивных товаров, купил пару самых дешевых кроссовок и оставил их на столе у Нико с запиской «Прощай. Желаю удачи. расти". Нико Делагуарди словно рожден для предвыборных кампаний. Сейчас ему около сорока, но выглядит он моложаво. Человек среднего роста, всегда аккуратно подстриженный, и чисто выбрит, заботясь о форме, ест только отварную говядину и овощи. Правда, кожа у него нездоровая, с каким-то зеленоватым оттенком, что особенно подчеркивается рыжеватыми волосами и светлыми глазами. Этот недостаток не фиксируется ни фото, ни телекамерой, не и в судебном зале, потому Нико считают красивым мужчиной. Одевается он соответственно. Костюмы всегда шьет на заказ, и ему плевать, что на портного уходит половина жалования. Но более всего бросается в глаза навязчивая и, разумеется, наигранная откровенность, которую Ника демонстрирует даже здесь, похоронной тишине, обсуждая с помощником оппонента предвыборную платформу. За 12 лет, включая те два года, когда мы сидели в одной комнате, я научился распознавать его способность подавать себя и давить на других с нахальной самоуверенностью. В тот день, когда я его уволил, он прошествовал мимо моего кабинета, сияя как начищенный четвертак, и бросил на прощание ⁇ Я скоро вернусь ⁇.⁇ Ты меня не агитируй, Долегардия. Я уже обещал Реймонду, что проголосую за него. Да Нико не сразу доходит смысл шутки, но и когда это, наконец, происходит, он продолжает разглагольствовать. Нико признает, что у него маловато денег, но утверждает, что молчаливая поддержка архиепископа приносит ему моральный капитал. Это придает нам силы. Я наберу нужное количество голосов, ей-богу, наберу. Народ позабудет, почему он голосовал за Реймонда гражданские права. От него останется одно воспоминание, причем не самое приятное. А у меня четкая, понятная платформа. Когда Нико говорит о себе, он сияет от самоуверенности. Знаешь, что меня тревожило? Знаешь, кого трудно было бы победить? Он подвигается ко мне поближе и понижает голос. Тебя. Я смеюсь, но Нико продолжает. Хочешь знать правду? У меня от сердца отлегло, когда Реймонд заявил, что выдвигает свою кандидатуру. А то мне уже казалось, что Хорган вот-вот созовет большую пресс-конференцию объявит, что уходит, но попросил Расти Себича продолжить его дело. СМИ в восторге. Профессиональный прокурор, зрелый и принципиальный. Политику не ввязывается. Человек, на которого можно положиться. Тот, кто разоблачил ночных ангелов. Рэймонд обеспечивает поддержку мэра. Все разыгрывается, как по нотам. Да, с тобой было бы трудно справиться. Придумая, что же бормочу я, мужественно делая вид, будто подобный сценарий десятки раз в этом году не будоражил мое воображение. «Нет, ты все-таки штучка. Работаешь по принципу «разделяй властвуй». Верно, говорят, Горбатова, только могила исправит. «Правда, друг, я восхищаюсь тобой и злых чувств не питаю», — никогда дотрагивается до воротничка. «Я не все поменяю, когда попаду в прокуратуру. Ты по-прежнему будешь заместителем окружного». Я любезно советую ему не молоть чепуху. «Не видать тебе кресла окружного, как своих ушей. А если все же в него сядешь, в заму возьмешь Томми Мольто. Он давно переметнулся на твою сторону». Томи Мольто — закадычный дружок Нико, его бывший заместитель по убойному отделу. Вот уже три дня, как он не показывается на работе и даже не звонит. Наши считают, что когда шумиха вокруг убийства Кэролайн поутихнет, Нико созовет журналистскую братью и объявит, что Томми Мольто вошел в его команду по предвыборной кампании. Газеты запестрят заголовками, разочаровавшись в Хоргане, прокурор поддерживает Нико. Деля Гарди умеет обделывать делишки. Реймонда буквально трясет, когда он слышит имя Томми. «Мольто?» — переспрашивает Нико. Его наигранное удивление неубедительно. «Я не успеваю ничего сказать». Священник Саналоя приглашает присутствующих занять места. Я с ухмылкой прощаюсь с Нико и начинаю пробиваться вперед, где нам с Реймондом как должностным лицам отведены особые места. Я все еще чувствую влияние мощного излучения самоуверенности моего коллеги, как будто спалящего солнца вошел в прохладную тень. Кожу покалывает, и к ней больно прикоснуться. Вот и серебристый гроб. И тут вдруг меня посещает мысль, что Нико на самом деле может выиграть выборы. Это опять внутренний голос, негромкий, однако достаточно отчетливо говорящий то, чего я не желаю слышать. Ничтожного профана Нико. Жалкую душонку что-то толкает к триумфу. И рядом с мертвой женщиной я чувствую неуемную энергию этого человека. Куда она его заведет? Как и положено на таких церемониях, По обе стороны гроба Кэролайн расставлены в два ряда складные стулья, на которых восседают местные знаменитости. Единственная незнакомая фигура — юноша лет 18. Его усадили рядом с мэром. Плохо подстриженная шапка русых волос и туго завязанный галстук, так туго, что кончики воротника и его рубашки из искусственного шелка топорщатся. «Двоюродный брат, думаю я. Или племянник. Но я внородственник». Один из тех, кто живет на восточном побережье, откуда Кэролайн давно сбежала. Соседние стулья все заняты людьми из мэрии, и для меня нет места. Я прохожу дальше, и когда оказываюсь позади Реймонда, тот, заметив мой разговор с Ника Делагуарди, оборачивается и спрашивает, «Что там Делагарди говорил?» «Так, всякую чепуху молол. Сказал, что ему денег не хватает». «А кому их хватает?» Я, в свою очередь, спрашиваю, чем закончилась встреча с мэром. Рэймонд закатывает глаза. Ему, видите ли, приспичило дать мне советы, обязательно по секрету, чтобы не подумали, будто он принял чью-то сторону. Поведал, что мои шансы повысятся, если мы арестуем убийцу до выборов, веришь? Как будто мы без него этого не знаем. И все это с таким серьезным видом? Глянь на его скорбную морду. Главный плакальщик. Говоря об Алкарра, Рэймонд не может удержаться, чтобы не съязвить. Я украдкой оглядываюсь, не слышат ли нас, потом киваю в сторону незнакомого юноша. «Кто этот парень?» Мне кажется, что я неверно разобрал ответ Реймонда, даже наклоняюсь к нему ниже. Он говорит мне в самое ухо, «Ее сын!» Я выпрямляюсь, а Реймонд продолжает. «Живет с отцом в Нью-Джерси. Приехал сюда учиться в колледж при нашем университете». От удивления я откидываюсь назад, бормочу что-то нечленораздельное, и бреду к единственному свободному стулу на самом краю между двумя цветочными сооружениями на подставках. Я сажусь. Шок, кажется, проходит, но в этот момент над самой моей головой раздаются могучие и торжественно тягучие органные аккорды. Священник произносит первые слова, и меня снова охватывает изумление, к которому примешивается горечь обиды и невыразимой печали. Я ничего не знал. Непостижимо, как она могла скрывать такой факт своей биографии. Я давно догадывался, что Кэролайн была замужем, но о сыне она не проронила ни слова, хотя он находился совсем близко. Я с трудом подавляю желание уйти, выбраться из этой театральной полутьмы на чистый отрезвляющий свет. Усилием воли я заставляю себя остаться. После коротких выступлений преподобного мистера Хиллера и Риты Уорд из коллегии женщин-адвокатов, на подиуме появляется Реймонд Хорган. Стихает шепот, присутствующие замирают, Наступает ответственная минута. Прокатившаяся по рядам волна ожидания заставляет меня очнуться от моих тяжких дум. У Реймонда политика масса недостатков, но он превосходный общественный деятель, оратор, словом, величина. Полнеющий и лысеющий он стоит на возвышении в своем дорогом темно-синем костюме и как маяк посылает сигналы силы и скорби. Его речи забилуют байками. Он рассказывает, как нанимал Кэролайн, несмотря на возражения матерых прокуроров, которые считали, что те, кто осуществляет судебный надзор, простые социальные работники. Хвалит ее твердость и смелость. Вспоминает выигранные ею дела, и как она своими аргументами клала на обе лопатки защитников и судей. Ей доставляло удовольствие нарушать устаревшие правила. В устах Реймонда эти бесхитростные рассказы проникнуты какой-то особой душевностью и сладкой грустью. Я, однако, еще не оправился от шока, пережитого несколько минут назад. Я чувствую, как обида, удивление, пронзительная проникновенность Реймондовых слов. Моя глубокая, моя невыразимая печаль доходит до предела, и отчаянно пытаюсь сохранить самообладание. Я уговариваю себя не ехать на погребение. У меня куча работы, а прокуратура и без меня представлена Реймондом. Секретарши, стенографистки и прочие наши пожилые дамы, которые всегда недолюбливали Каролайн за заносчивость, А теперь плачут у ее гроба, будут тесниться у края могилы, рыдая над концом еще одной жизни. Пусть они и смотрят, как Каролайн зарывают в землю. Рэймонд закончил говорить и идет на свое место. Его выступление всколыхнуло аудиторию. Я не слушаю слов священника, потому что решил, еду в контору. Как и велел Рэймонд, снова примусь за розыск убийцы Каролайн. Никто не посетует на мое отсутствие на кладбище. Не менее всех сама Каролайн. Я уже отдал ей все почести. Слишком много почестей, сказала бы она. Я уже оплакал Каролайн Полимус».